Вывод из содержания поэмы напрашивается сам собой. Людей превращают в мертвые души имущество, собственность, усадьбы с трудом, копейки, рубли, товары, производимые на фабриках, кучами мастеровых. Эта собственность воспитывает эгоизм, алчность, прикрепляет человека к месту, делает его черством. Очевидно, нужно уничтожить ее, сделать ничьей, общей, Тогда и только тогда человек станет живой, а не мертвой душой. Тогда его будут занимать не корыстные, а общие интересы. Разовьется дружба, товарищество, самоотверженность, смелость, подвижность, любовь к духовной культуре, к наукам, к искусствам. Такой единственный верный вывод из поэмы и сделали поколения наиболее передовых и готовых к борьбе с Павлами Ивановичами и Собакевичами читателей. Они увидели в поэме и произведениях Гоголя разоблачение не отдельных плутов, сквалык, скопидомов и скряк, а всей хозяйственно-политической системы того времени, крепостничества и капитализма. К сожалению, сам автор гениальной поэмы этого вывода не сделал. Авторский вывод был совсем иной. В своей поэме он писал «Быстро все превращается в человеке. Не успеваешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь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 и все не похожи одна на другую. И все они низкие и прекрасные, вначале покорны человеку, а потом уже становятся страшными властелинами его. Все дело в дурных человеческих наклонностях и страстях. Именно они и создали всех этих уродов. Плюшкиных, Собакевичей, Чичиковых, Ноздревых. Не будь страстей, все пошло бы по-иному. Надо, следовательно, человеку обратиться к своему внутреннему миру, и приобороть, подавить похоти. Во втором томе «Мертвых душ» этот свой взгляд Гоголь устами от купщика Муразова выразил точнее. Пока мест, бросая все, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества, что не говорите, ведь от души зависит тело. Этот вывод совсем противоположен тому, какой с неизбежностью следует из всего содержания поэмы. Мертвые души наглядно показывают, что все дело в теле, в собственности, страсти развиваются в зависимости от нее. Но Гоголь больше всего боялся этого вывода и старался от него отговориться с ссылками на страшного червя. Получилось гигантское расхождение между образом и тенденцией, между художественным изображением и его истолкованием. В вечерах на хуторе повинен не человек, а внешние посторонние силы. В ревизоре Гоголь обвиняет уже человека, но еще не делает твердого и ясного вывода. В «Мертвых душах» заявления писателя на этот счет уже не оставляют никаких сомнений. Не погрешал ли он против своей совести? Он погрешал против нее. Повесть о капитане Копейкине в угоду цензуре была переделана именно так, что вместо генералитета в злоключениях Копейкина повинным оказался он сам, его страсти. Страсти понадобились для искажения правды. Мы вправе поэтому сказать, что Гоголь, хотя и приходил к заключению, что все дело в личных пороках человека, но к этому выводу его понуждали и обстоятельства чисто внешние, цензурный гнет, Боязнь, что наше аристократство отвернется от него и расправится с ним со всей помещичьей и бюрократической дикостью. Опасения вполне действительные. Итак, все дело в страстях. Надо подумать прежде всего о благоустройстве духовного имущества. Но как же перестроить духовное имущество Собакевича, Ноздрева, Плюшкина, если им этого имущества в лучшем случае отпущено до того мало, Что о нем и говорить-то по-серьезному трудно. Если у них и была душа, то видом совсем малая и отнюдь не бессмертная. Это лучше кого-нибудь знал Гоголь. На что же он надеялся? Он надеялся на могущественное человеческое слово. Но идти в поход на Собакевичи и Плюшкиных с глаголом, это все равно, что жечь этим глаголом ихтиозавров и бронтозавров. Теория страстей заводила в тупик. Оставалось только обратиться к провидению. Оно наставит и направит человека. Гоголь все более укреплялся в этой своей надежде. «Но есть страсти», — писал он, — «которых избрание не от человека. Уже родились они в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, не умолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще — суждено совершить им, все равно в мрачном ли образе или пронесшись светлым явлением, возрадующим мир, одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, всем же самом Чичикове страсть его влекущая уже не от него, а в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал ныне являющийся на свет поэме. Но если есть страсти, избрание которых не от человека, а от провидения, то опять выходит, что дело не в самом человеке. По неволе мы возвращаемся к первоначальному положению с тем, однако, ощутительным различием, что раньше Гоголь в обольщениях человека обвинял внешние обстоятельства – Теперь он ищет причины в высших предначертаниях. Раньше человек и живая действительность были сильнее босоврюков и всякой нежити, хотя эта нежить и вредила человеку, но в целом торжествовала жизнь. Нежити только по временам удавалось проникнуть в эту действительность. Да, она была как-то и ближе к естественным силам. В сущности, она олицетворяла внешние обстоятельства, непонятные, шедшие откуда-то со стороны, но все же земные. Потом эта нежить целиком овладела миром, Русью, в лице Чичиковых, Хлестаковых, Городничих, губернаторов, генералов, прокуроров. Вера в человека, в его способность самому стать живой душой у писателя рухнула. Осталась надежда на высшие предначертания. Гоголь и прибегнул к этому последнему пристанищу. Это был фатализм, это был новый тупик. Мы не последуем за Гоголем в это пристанище, хотя бы уже по одному тому, что намерения высших предначертаний в нашей жизни не поддаются раскрытию и учету. Лучше и плодотворнее присмотреться в силу каких ошибок гениальный писатель все больше и больше убеждался, что во всем повинны человеческие страсти. Нетрудно заметить одно, склоняясь к мысли, что во всех пороках виноват человек и предначертания, Гоголь был далек от последовательности. Человек виновен. Но и вещь, но и собственность тоже таят в себе обольщение. Как аппетитно выглядят эти осетры, бараньи бока, а батисты, а всякое канальство, а суконца высшего сорта какое есть, и притом больше искросно не к бутылке, но к бруснике, чтобы приближалось. Обольстительность, земную прелесть, милую чувственность вещей. Гоголь воспринимал еще остро и упоительно, отсюда и его непоследовательность. Но, как уже нами отмечалось, внимание его было сосредоточено на средствах потребления, а не на средствах производства, на мебели, на домашней утвари, на съестных припасах, на жилых помещениях, на одежде. Почти ничего не узнает читатель о помещи, чьей крестьянской земле, о полях, сенокосах, выгонах – о крепостном труде, о фабриках и заводах. Обо всем этом Гоголь хранит упорное молчание, но именно этой собственностью и определяются общественные отношения. Естественно, что вместе со средствами производства они тоже выпали у него. Остались вещь как средство потребления и человек. Исключив из своего творческого внимания сложную систему имущественных и иных общественных отношений – через которые вещи воздействуют на человека, Гоголю ничего не осталось, как механически определять связь между человеком и вещью. Можно сказать, в известном смысле, Гоголь являлся вульгарным экономистом. Вещь у него прямо и непосредственно влияла на человека, а не через сложную систему общественных отношений. Вещи обольщают, а человек таит в себе страсти. В отрывке из второй части «Мертвых душ» Гоголь устами князя так и говорит, «Уничтожьте мебели и все прихоти. Не надо заводить щегальского экипажа, не надо шить дорогих платьев жене и так далее, а надо вести простую жизнь». Разумеется, дело не в экипажах и не в платьях, и даже не в простой жизни. Плюшкин вел куда как простую жизнь, а все же тащил последнее ведро у бабы. Суть заключалась и заключается в том, что с помощью присвоенных вещей Человек заставляет другого человека работать на себя. Отнимает у него продукты его труда, порабощает его и развращается сам. Сама по себе вещь отличается лишь милой чувственностью, служит во благо и на потребу человеку. Гоголь уже казалось, что вещь не в силу общественных отношений, скрытых в ней, а как таковая губит людей, которые таят в себе пороки и страсти. Ошибку Гоголя, конечно, в другом виде – Повторяют наши упростители и уравнители. Многие из них требуют равных условий, полагая, что различие в оплате труда дает возможность людям лучше других обставлять себя вещами, лучше питаться, одеваться и так далее. А это лучше развращает человека, подчиняя его собственности, развивая в нем скопидомство, неподвижность, очерствелость. Выходит, что вещь сама по себе порочна, а человек одержим страстишками. Вывод близкий к тому, что думал Гоголь, и, подобно Гоголю, наши уравнители забывают о самом главном – об имущественных и производственных отношениях, скрытых в вещах. Именно они порождают социальное и политическое неравенство. Отсюда один шаг до аскетизма. Наши уравнители тоже недалеки от своеобразного аскетизма, и если не делаются сторонниками его, то только в силу своей непоследовательности». Гоголь был куда их последовательнее. Он отнюдь не шутил с идеями. Взяв собственность не как средство производства, а как средство потребления, Гоголь, естественно, обошел молчанием крепостные и капиталистические отношения. Но Пушкин недаром сказал про него, что он все видел. Многое разглядел Гоголь в крепостной действительности. В «Мертвых душах» есть не только два русских мужика – рассуждающих о Чичиковской бричке, не только Митяй и Миняй. В седьмой главе есть замечательные страницы, где Чичиков размышляет о мертвых крестьянских душах, помещенных в списках. «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем, как перебивались? Поистине перебивались!» Примерной трезвости Степан Пробко, плотник-богатырь, Исходил с топором все губернии, съедал на грош хлеба, копил деньгу на домашние нужды. Да, должно быть, сорвался с церковного купола. Сапожника Телятникова в детстве немец бил ремнем по спине и не выпускал на улицу. Давший барину порядочный оброк, завел Телятников в мастерскую, достал в дешево гнилушки кожи, пошел работать, но у заказчиков перелопались сапоги, мастерская опустела. Григорий, доезжая, не доедешь, промышлял извозом. Доверно, уходили приятели. А вот беглые души Плюшкина. Одни гуляют по тюрьмам, по этапам, объясняются беспаспортные с капитан-исправником, который набивает им на ноги колодки. Другие ходят в бурлаках, тащат лямку под одну бесконечную, как русскую песню. Правда, эту угнетающую картину Гоголь как бы смягчает восклицанием. «Эх, русский народец!» не любит умирать своей смертью. Но, может быть, в этих словах звучит больше горький смех. Во всяком случае, картина говорит сама за себя. Мертвые ревизские души вдруг оживают, обрастают плотью, от них пахнет подневольным потом. Перед глазами воскрешается каторжная, пропащая действительность, окаянный постылый труд на барские хайла. И не кажется ли уже читателю – что не об одних мертвых ревизских душах ведется хитроумная художественная речь, но и о живых, о тех, кто трудится, кормит и поет людей своим хлебом. Очень двусмысленно название поэмы «Мертвые души». Как жалко, что Гоголь не рассказал нам о ревизских трудовых душах, о кучах мастеровых. Мастеровые ему прекрасно удавались. Да и о крестьянских душах, судя по всему, Гоголь сумел бы рассказать не хуже многих других – бравшихся с успехом за эту тему. Что же помешало? Помешали николаевские порядки. Помешал Гоголю-художнику, Гоголь-существователь, полтавский помещик. Помешали взгляды, что во всем виновны человеческие страсти. Возвратившись к вопросу, почему же Гоголь видел собственность как средство потребления, а не как средство производства, надо сказать. Случилось это потому, что перед глазами Гоголя был разор поместного крепостного хозяйства, его омертвение, что созидательные силы капитализма в России тогда были еще очень слабы, и на поверхности хозяйственной жизни сплошь и рядом орудовали плуты, мошенники, рвачи, хищники. Если творческих сил капитализма не разглядели народники, то тем естественнее не заметить их было в эпоху Николая I. Во втором томе мертвых душ» Гоголь попытался найти и изобразить эти положительные силы в лице Костанжогла и Муразова. Художественное чутье и здесь его не обмануло. Будущее принадлежало им. Но в них не было ничего ни духовного, ни божественного. Предполагая в них эти свойства, Гоголь грубо ошибся. На читателей «Мертвые души» произвели огромное впечатление. Аксаков подтверждает что впечатления были различны, но равносильны. Читателей можно было разделить на три части. Передовая молодежь встретила поэму восторженно. Другие были ошеломлены и не сразу поняли ее, а поняв, почувствовали в ней глубокую правду. Третья часть читателей с остервенением вступилась за оскорбление целой России. Равнодушных не было и в критике. Белинский отозвался тремя блистательными статьями. В «Мертвых душах», — заявил Белинский, — автор сделал такой великий шаг, что все доселе им написанное кажется слабым и бледным в сравнении с ними. Успех Гоголя Белинский видит прежде всего в субъективности, не в той субъективности, которая искажает действительность, а в той, какая проводит эту действительность через душу поэта, одухотворяя произведение. Замечание Белинского о субъективности нуждается в решительной поправке — Верно, что идеал искусства заключается в органическом сочетании объективного с субъективным. У Гоголя же было вопиющее противоречие между обоими элементами. Объективное – образ – расходилось с субъективными помыслами и чувствами. И в этом один из крупнейших недостатков поэмы, покрываемых, впрочем, с избытком богатством объективного. Шаг вперед, по мнению Белинского, и в том, что писатель – Отрешился от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом. Мертвые души не сатира. Это действительно вдохновенная поэма с высоким лирическим пафосом. Наиболее ценными, однако, являются утверждения Белинского в другой полемической заметке, направленной против брошюры Константина Оксакова. Несколько слов о поэме Гоголя. Оксаков писал Белинский, совершил грубейшую ошибку, поставив Гоголь рядом с Гомером. Гоголь великий, но не мировой поэт, и его мертвые души только для России. Далее Белинский писал, «Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине, ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени». Этого вывода Гоголь боялся больше всего. Действительно, мертвые души явились первым настоящим социальным прозаическим произведением монументального жанра. Развивая далее этот свой взгляд во второй полемической заметке против Константина Аксакова, Белинский спрашивал, «Критика должна войти в основы и причины этих форм, общественных. Должна решить множество, по-видимому, простых, но в сущности очень важных вопросов, вроде следующих, отчего прекрасную блондинку разбронили до слез, когда она даже не понимала, за что ее бронят, отчего весь губернский город Н оказался и хорошо населенным и людным, когда сплетни насчет Чичикова получили свое начало, от живого участия, приятной во всех отношениях дамы и просто приятной дамы, отчего наружность Чичикова показалась благонамеренной губернатору и всем сановникам города Н, что значит слово «благонамеренный» на чиновничьем наречии. Отчего автор поэмы, необходимую принадлежностью длинной и скучной дороги, почитает не только холода, но и слякоть, грязь, починки, перебранки кузнецов и всяких дорожных подлецов. Отчего Собакевич приписал Елизавету Воробья, отчего прокурорский кучер был малый опытный, потому что правил одной рукою, а другой, засунув назад, придерживал ею барина». Отчего Сольвычегодские угостили на Перу, а не в лесу при дороге усть Сысольских насмерть, а сами от них понесли крепкую ссадку на бока, под Микитки, и все это назвали «пошалить немного». Тем-то и велико создание мертвой души, что в нем сокрыто и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочам этим придано общее значение. Цензурные рогатки мешают Белинскому прямо сказать что общее значение имеют крепостной строй и николаевский режим, что именно они и создают грустные и тяжелые мелочи. Но критик подводит читателя именно к этому выводу, правильно усмотрев его во всем содержании поэмы. Статьи Белинского являются образцом и лучшим показателем того, как толковали мертвые души революционные разночинцы того времени, немногочисленные, но общественные и политически уже тогда опередившие самых передовых и самых либеральных представителей первенствующего сословия. Заметил Белинский и воззрения, которые довольно неприятно промелькивают в мертвых душах, выразив тревогу по поводу того, как дальше разовьется поэма. К сожалению, он недостаточно оценил их, говоря о субъективности Гоголя. Герцен со своей стороны находил, что мертвые души – Удивительная книга, горький упрек современной России, но не безнадежный. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте. Грустно в мире Чичикова, одно утешение в вере и уповании на будущее. Из статей отрицательных следует отметить критику Энн Полевого в «Русском вестнике». Наиболее любопытны замечания Полевого об ошибках и неправильностях гоголевского языка. «Где вы?» спрашивает Полевой – Слыхали следующие, например, слова на Святой Руси. «В эту приятность чересчур передано сахару». Болтая головой, встретил отворяющуюся дверь. Здоровье прыскало с лица его. Юркость характера. Нес жидкость, боясь расхлестать ее. Они и запьются, и будут стельки. Краюшка уха его скручивалась. Сап лошадей, шум колес. Стены дома ощеливали штукатурную решетку. Седой чапыжник, густою щетиною, вытыкавшийся из-за ивы. В языке Гоголя в самом деле немало погрешностей. Вообще же Полевой, кажется, восставал главным образом против овеществления психологических понятий, против динамичности, гиперболизма, своеобразности выражений и словообразований, впоследствии вполне узаконенных. В этом, как и во многом другом, Гоголь был истинный новатор, опередивший лучших своих современников. Заключая свою статью, Полевой дал Гоголю совет не писать больше ни такой галиматии, как Рим, ни такой чепухи, как «Мертвые души». М. Сорокин в «Петербургских ведомостях», 1842 год, номер 163, отвечая на обвинение, будто Гоголь не знает русского языка, признавая грамматические его погрешности, заметил, кто идет впереди всех, тот первый встречает и удары. Душевное дело. Отъезд Гоголя за границу, и на этот раз похож был на бегство. Настроение у него приподнятое и неуравновешенное. Он поучает, дает советы заниматься хозяйством не вещественным, а духовным, уверяет, что с каждым часом в его душе делается светлей и светлей и внутренняя жизнь его, в противоположность внешней, награждается чудными наслаждениями. Чрезвычайно занимают его суждения читателей и критиков по поводу «Мертвых душ». Обращаясь к Шевыреву с просьбой написать разбор поэмы, Гоголь выражает опасение, что первые впечатления от нее должны быть неприятны уже вследствие самого сюжета. Ему надо знать все свои недостатки. В России нет человека, который так жаждал бы изучить свои пороки, как этого жаждет он. Его интересует не художественная, а нравственная сторона поэмы. Наиболее уязвимым местом мертвых душ Гоголь считает отрицание и отсутствие положительного идеала. Он пишет Аксакову, «Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заранее. Неопределенные толки, поспешность, быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтения». «Досада на видимую, беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком». Гастейн, 1842 год, 18 августа. Он соглашается с Шевырёвым о неполноте комического взгляда, берущего только в полуобхват предмет. Часто он находится под гнётом какой-то вины, совершённого им дурного поступка. Мистические настроения усиливаются». По поводу предполагаемой своей поездки в Иерусалим Гоголь объясняет Аксакову. «Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении. Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было в сочинении подобным мертвым душам встретить лирическую восторженность? Не смешно ли она вам показалась вначале и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали ее назначение?» Гастейн 1842 год, 18 августа. В начале октября Гоголь вместе с поэтом Языковым опять поселяется в Риме. Языков страдал болезнью станового хребта, не мог ходить. Гоголь очень ценил его поэтический талант. Из Рима Николай Васильевич направил Прокоповичу театральный разъезд. По мысли его разъезд должен был замкнуть собрание сочинений, предпринятое в Петербурге, Гоголь сообщает, что каждая фраза в разъезде досталась ему долгими соображениями. По-прежнему его тревожит вопрос о положительном значении его произведений. Он изображает отрицательное, подлое, бесчестное. Но разве тем самым не рисуется образ честного человека? Разве все это накопление низости, отступлений от законов и справедливости не дает уже ясно знать, чего требует от нас закон, долг и справедливость? Да разве это не очевидно и ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Пусть видит он, что злоупотребление происходит не от правительства, а от непонимающих требований правительства, от нехотящих ответствовать правительству, пусть он видит, что благородно правительство, что бдит равно над всеми его недремлющее око. Гоголь старается уверить, что дело не в системе, а в исключениях и в личных пороках. Доказать это было невозможно. Каждый образ, каждый характер и «Ревизоры», и «Мертвых душ», и многих других произведений Гоголя наводил читателя на мысль о полной непригодности тогдашнего хозяйственного и политического уклада. Гоголь это чувствовал и понимал. Понимал он также и то, что одно изображение плутов, казнокрадов, сквалык и приобретателей никак еще тем самым не рисует образ честного человека – Художественные произведение всегда наглядно. Никто так прекрасно не знал этого, как именно Гоголь. Образ честного человека тоже должен быть так же нагляден, как и образ плута. Фигурую фикций, отрицанием «не» и «ни» положительный образ не воссоздается. Жизненно положительного образа и жизненно положительного идеала у Гоголя не было. Недаром вторая дама, как бы соглашаясь с Шевырёвым, говорит – у автора вашего нет глубоких и сильных движений сердечных. Кто беспрестанно и вечно смеется, тот не может иметь слишком высоких чувств. Все люди, которые смеялись или были насмешниками, все они были самолюбивы, все почти эгоисты. У комика душа непременно должна быть холодная. Причиной таких произведений все же была желчь, ожесточение, негодование, но нет того, чтобы показывало, что это порождено высокой любовью к человечеству. Это очень сильное замечание. Для создания честного человека, помимо смеха, желчи и негодования, надо иметь еще и высокую любовь. Гуголь старается отвести подобные возражения ссылкой на то, что у него есть честное благородное лицо – это смех. Не желчный, раздражительный, болезненный смех, но тот легкий смех, который излетает из светлой природы человека, который углубляет предмет и заставляет ярко выступать, что проскользнуло бы мимо человека в обычное время. Ответ ли это? Каким бы ни был смех, это ненаглядный образ, это окраска. Можно ли далее смех в ревизоре в мертвых душах назвать легким смехом, излетающим из светлой природы человека? Нет, это смех не такой. Он тяжелый, мрачный, раздражительный, безжалостно срывающий внешние покровы. Смех отрицания, а не утверждения, создавший человеческих уродов, свиные рыла, а нечестных и благородных людей. Пусть он этот смех льет часто душевные глубокие слезы. Он остается уничтожающим и темным. Легенду о светлом смехе Гоголя, подхваченную охотно либеральными болтунами, давным-давно пора похоронить в пыльных архивах. И в силе остается утверждение господина с весом, что смехом Гоголя шутить нельзя. Сегодня он скажет «такой-то советник нехорош», а завтра скажет, что и Бога нет. Так именно и случилось. Очень и очень многие из горячих почитателей, ревизора и мертвых душ начали свое отрицание с титулярного советника, окончили его величествами, земным и небесным. Господин с весом обнаружил большое политическое чутье. Театральный разъезд заканчивается лирическим обращением необычайной силы и напряженности. Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей. Страшных, недвижимым холодом души своей И бесплодной пустыни сердца. Ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах Не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, Что повергло в небесные слезы глубоко любящую душу, И не коснел язык их произнести свое вечное слово «побосенки». «Побосенки! А вон протекли века, Города и народы снеслись и исчезли с лица земли», Как дыму неслось все, что было, А побосенки живут и повторяются поныне, И внемлют им мудрые цари, Глубокие правители, прекрасный старец И полные благородного стремления юноша. Побосенки! Но мир задремал бы без таких побосенок, Обмелела бы жизнь, Плесенью и тиной покрылись бы души. Гоголевские побосенки оправдали себя. Исчезли с лица земли голубые мундиры, Высочайшие дворы и обрюзглые звездоносцы. Русь Николая, Чичикова, Гродничева, а по побосенки живут. И прав был Гоголь в своих страхах. Для этой Руси в его побосенках заключалась взрывчатая сила, гибельнее всякого динамита. Театральный разъезд не случайно написан в форме диалога. Он отразил сметенную душу автора. Автор более спорит в нем с собой и убеждает больше себя, чем читателя. Страшно было жить и творить писателю. Не случайно Гоголь возвратился в том же 1842 году к своему портрету, переделав его для современника в соответствии со своим последним душевным состоянием. Старый мастер-художник получал своего сына. Нет низкого в природе для искусства. Но нельзя творцу бездушно покоряться ей. К верному изображению он должен присоединить полет души, нечто идеальное. Действительно угрюма участь мастера, который вынужден жить среди уродов, зависеть от них, перед ними унижаться, отдавать на изображение их свой могучий дар и смеяться осторожным, скрытым, тяжелым и горьким смехом. Страшно так жить, но еще страшнее, когда кисть не повинуется художнику, когда вместо желанных светлых образов она выводит человеческую нежить. Разрыв между действительностью и идеальным превращался в пропасть, отсюда и обостряющееся чувство несоответствия между низменным и высоким в человеке. А. О. Смирнова рассказывает о Гоголе. В Сикстинской капелле мы с ним любовались картиной страшного суда. Одного грешника тянуло то к небу, то в ад. Видны были усилия и испытания. Вверху улыбались ему ангелы, а внизу его чертенята со скрежетом зубов. «Тут история тайн души», — говорил Гоголь. «Всякий из нас, раз сто на день, то подлец, то ангел». Когда низкую действительность с идеальным миром не могут примирить земными средствами, тогда прибегают к средствам потусторонним. Отсюда душевное дело Гоголя. Понимая, что как художник он отрицает старую, самодержавно-крепостную и мануфактурную Россию, Гоголь решает в продолжении «Мертвых душ» дать положительное. Но дать это положительное можно, по его мнению, только предварительно воспитав себя в религиозном духе. Надо убить в себе чувственного человека в пользу человека духовного. Он отказывается от театра. Там господствует комическое, смешное, грешное. «Помните себе хорошенько», — предупреждает он Щепкина, посылая ему отрывки из уничтоженной комедии «Владимир третьей степени», что уж от меня больше ничего не дождетесь. Я не могу и не буду писать ничего для театра. Усиливается аскетизм, дают о себе знать и болезненные припадки, тоска. Гоголю кажется, что от них избавляет обращение к Богу. Милая чувственность замирает. Попы интереснее всяких колизеев, признается Гоголь Аксакову. Он делается все более молчаливым и сосредоточенным. Чижов вспоминает. Общий характер бесед наших с Гоголем может обрисоваться из следующего воспоминания. «Однажды мы собрались по обыкновению у Языкова. Языков больной, молча повесив голову и опустив ее почти на грудь, сидел в своих креслах. Иванов дремал, подперши голову руками. Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не час времени. Гоголь первый прервал его». «Вот, — говорит, — с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе Господнем». И после, когда уже нам казалось, что время расходиться, он всегда говаривал, «Что, господа, не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?» Данилевскому Гоголь писал, «Мне все равно, в Италии ли я, или я в дрянном немецком городке, да хоть в Лапландии, я уже давно отстал от того, чтобы наслаждаться природою», — подтверждает он Смирновой. Душу заполняет нечто схимническое, Гоголю хочется создать плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное высокой трезвости духа. Но плотное и сущное создается, когда художник любит естество, наглядность, когда он полными пригоршнями черпает из сущного. Однако русская действительность, царство уродов, отвращали писателя от этого сущного в заумный мир. Гоголь убивал в себе художника. Житейское претит теперь Гоголю. Он просит Аксакова, Шевырева и Погодина освободить его от практических дел, взять на себя издание книг и снабжать его необходимыми для пропитания и работы деньгами. Друзья выражают согласие. Гоголь объясняет им. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтобы менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно. Мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Его спрашивают, подвигается ли вперед вторая часть мертвых душ. Он отвечает, что это не блин, который можно испечь. Загляни в жизнь описание сколько-нибудь знаменитого автора, или даже хотя замечательного, что ему стоило большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя, и сколько времени заняла? Всю жизнь, ни больше, ни меньше. Прокоповичу, Мюнхен, 1843 год, 28 мая. Он уже сообщает, что вторая часть даже и не написана, и раньше двух лет не появится в печати. Надо жить внутренней жизнью. Но что же такое внутренняя жизнь? Внутреннюю жизнью я понимаю ту жизнь, когда человек уже не живет своими впечатлениями, когда не идет отведывать уже известной ему жизни, но когда сквозь все видит одну пристань и берег Бога. Данилевскому, 1843 год, 20 июня. Но если так, то внутренний человек попадает как бы в тюрьму он живет, не получая притока свежих впечатлений, и Гоголь все больше и больше начинает жить жизнью узника, добровольно заключившего себя в одиночную камеру. Его письма делаются монотонными, почти совсем не вспыхивает шутка, не звучит смех, вместо них наставление, покаянный тон, сокрушение о грехах, молитвы, пророчества. Гоголь не доверяет больше человеческому уму. Ум наш дрянь, и не в силах даже оценить и постигнуть подобного нам человека. Вспомнить бы тут лучшего советника, погибшего от руки бритера. Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума, да здравствует солнце, да скроется тьма. Светом лампады Гоголь заменял солнечный свет. Жизнь, взятая сама по себе, — по впечатлениям, есть презренная, пошлая, бессмысленная жизнь. Только высшая сила, только Бог сообщает ей смысл и возвышает ее. Гоголь уверяет себя и других, что все события – суть Слова Божия. Надо только уметь распознавать этот смысл, читать тайные знаки, начертанные Богом. Но как научиться читать эти тайные знаки? Как узнать хотение Божие? Для этого нужно взглянуть разумными очами на себя и исследовать себя. Какие способности, данные нам от рождения, выше и благороднее других, теми способностями мы должны работать преимущественно, и всей работе заключено хотение Бога, иначе они не были бы нам даны. Если же на человека находит смущение, неуверенность, то это от другой силы, это от дьявола. Дьявол соблазняет нас вести карикатурную жизнь, смеется над дружбой, распаляет похоти, вселяет уныние, привораживает к вещам. Мысль о развитии высших способностей – превосходная во всех отношениях мысль. Смысл жизни в творчестве, при помощи лучших и благороднейших наших способностей. Но придерживаясь этой мысли, не менее превосходно можно обойтись и без Бога. Обращение к Нему, наоборот, всегда – Мешало самостоятельной творческой деятельности человека. Для религиозности Гоголя характерно это ощущение господства над ним незримых, сверхъестественных сил, доходящее до суеверия. Повсюду, во всех житейских мелочах, ему чудятся предзнаменования, указания, предупреждения, погибельные совращения. В этом его религиозность сильно отличается и от религиозности Достоевского, и от религиозности Толстого. Гоголь мистик по преимуществу, человек лежит во грехах. Человек большой плут, человек есть ложь, существо человека чичиков и хлистаков. Для просветления даются нам свыше болезни. При болезнях человек обращается от внешней жизни к внутренней. Слишком жестка природа человека, при болезнях она умягчается. Одним из главных средств для воспитания в себе внутреннего человека является молитва. «Молитва есть восторг», — убеждает Гуголь-Языкова. «Если она дошла до степени восторга, то она уже просит о том, чего Бог хочет, а не о том, чего мы хотим». «Приход Бога в душу узнается потому, когда душа почувствует иногда вдруг умиление и сладкие слезы, беспричинные слезы, пришедшие не от грусти или беспокойства, но которые не могут изъяснить слова». «Молитва собирает силы. Человек не в состоянии сам справиться», со злыми наваждениями, молитва помогает ему в этом. Даже болезни можно перебороть и превратить в радость с помощью свыше и молитвою. Ведь были также и люди, которые страдали от жестоких болезней, но потом дошли до такого состояния, что уже не чувствовали болей, а, наконец, дошли до такого состояния, что уже чувствовали в то время радость, непостижимую ни для кого. Языкову, 1843 год, 4 ноября. Гоголь утверждает, несмотря на немощи и на хандру, он удостоился пережить великие и блаженные мгновения, обновляющие душу. За эти мгновения восторга и умиления он готов пережить самые тяжкие физические муки. Гоголь просит знакомых и друзей крепко за него молиться, да не спошлет ему Бог творческую силу. Не устает давать советы, как легче приблизиться к Богу, как жить внутренним опытом. Своим наставлениям, своим словам он придает могущественное, сверхъестественное значение. Это ничего, что сам он еще не готов поучать других. Когда даешь советы, делается самому стыдно. Видишь, что все это надо предъявить прежде всего к самому себе. Дело кончается собственным исправлением. Он старается выработать ряд правил. Уходить в себя мы можем среди всех препятствий и волнений, Полезно каждый день хотя бы один час отдавать себе. Гоголь приобретает, выписывает поучения святых отцов, подражание Христу и так далее. Хорошо, если Шевырев начнет вести о нем дневник, записывая каждое неудовольствие им. Пусть побольше упрекает его в недостатках и мерзостях. Надо, однако, прибавить о своих мерзостях Гоголь сообщает лишь в самых общих выражениях, изобличая в них своих друзей и знакомых, с подробностями и очень настойчиво. Все это заслуживает внимания в первую очередь потому, что вводит во внутренний мир Гоголя и знакомит с его тогдашним душевным состоянием. Сущное, однако, вырывается иногда совсем неожиданно. Так письмо к Данилевскому с наставлениями о Боге, о душевном врачевании, переходит в советы относительно врачеваний телесных. В случае, если тебя одолевают подчас запоры, употреби средства копа. Из добрых зерен смолоть муку и все так, как есть, не очищая, шелухой совсем превратить в тесто. Очень помогает. Сущное имеет большое значение и для душевных упражнений. Для них лучше всего выбирать время прямо после кофе или чая, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Словом, для души иногда следует полностью ублажить мамону. Петух, вероятно... С большой готовностью согласился бы таким путем спасать свою душу. И водки можно напиться, и правосудие можно соблюсти. Под влиянием мистических состояний Гоголь, по словам Анненкова, в последней половине 1843 года уничтожает рукописи второго тома «Мертвых душ» или совершенно их переделывает, что равносильно уничтожению. Жуковскому Гоголь сообщает, что он продолжает набрасывать на бумагу хаос – что ему открываются тайны, которой до толи не слышала его душа. Несколько раньше он пишет Плетневу. «Теперь мне всякую минуту становится понятней, от чего может умереть с голода художник, тогда как кажется, что он может набрать большие деньги. Сочинения мои так тесно связаны с духовным образованием меня самого, и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание» что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений. Он признается ему, что у него есть странности. Это от того, что он занят своим внутренним хозяйством. Между прочим, как любит Гоголь, вещественные выражения, даже и в тех случаях, когда речь идет о самом духовном и душевном. Гоголь твердо верит в спасительность путешествий и из Рима выезжает в Гастейн, в Мюнхен, в Эмс, в Баден, Дюссельдорф, Ниццу. Жалуясь на недуги, пробуют разные способы лечения. Все теснее сближается он с А.О. Смирновой, с Вильегорскими, с Алогубами, с Шереметьевой, а из мужчин с поэтом Языковым, художником Ивановым и несколько позже с графом Александром Петровичем Толстым. Сноска. Граф Толстой Александр Петрович впоследствии оберпрокурор Синода. Сближения эти, по уверениям Шенрока, носят интимный характер на почве нравственного усовершенствования. Аксаков, однако, утверждает, что Гоголь был неравнодушен к умной и блестящей Смирновой. Однажды она ему заметила «Послушайте, вы влюблены в меня?» Гоголь рассердился, убежал и три дня не ходил к ней. Сологуб же рассказывает, что одна из Велигорских, Анна Михайловна, была, кажется, единственной женщиной, в которую влюблен был Гоголь. Говорят, он изобразил ее в уленьке. Пора остановиться на отношениях Гоголя к женщине. В биографии Гоголя это едва ли не самое темное место. Скрытный вообще Гоголь с особой тщательностью оберегал от других свои отношения к женщине. Много помыслов, чувств, может быть, пламенных, страстных. Ведомых только ему одному похоронил в себе Гоголь. О них мы можем только строить догадки. К нему с полным правом следует отнести его собственные слова из одного письма. Много, слишком много времени нужно для того, чтобы узнать человека и полюбить его, и не всякому послан дар узнавать вдруг. Сколько было людей обманувшихся, а сколько, может быть, исчезло с лица земли таких, которые таили в душе прекрасные чувства, но они не знали, как их высказать, на их лицах не выражались эти чувства, и жребий их был умереть неузнанными. Вена, 1840 год, 25 июня. Гоголь остался холостяком. Неизвестна ни одна женщина, с которой бы он сходился. На его связь с женщиной не указал никто из современников и современниц. Странности и неясности в этом подали повод одним считать его бесполым, другим анонистом и так далее. Розанов писал «Интересна половая загадка Гоголя». Ни в каком случае она не заключалась в «он», как все предполагают, разговоры. Но в чем? Он бесспорно не знал женщины, то есть у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. Красавица-колдунья в гробу, как сейчас видишь, мертвецы, поднимающиеся из могил, которых видят, Бурульбаш с Катериной поразительный. Тоже утопленница Ганна. Везде покойник у него живет удвоенной жизнью. Покойник нигде не мертв, тогда как живые люди удивительно мертвы. Это куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники и Ганна, и колдунья прекрасны и индивидуально интересны. Это уж не Собакевич с Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут в прекрасном упокоенном мире. Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Он вывел целый пансион покойниц, и ни старух, ни одной, а все молоденьких и хорошеньких. Опавшие листья, короб 2, Страница 155-157. В самом деле, молоденьких покойниц у Гоголя немало. Но еще больше у него женщин-ведьм. Ведьма, красавица-панночка в Вие, ведьма... Мать мачеха в майской ночи, ведьма прекрасная Салоха, что-то ведьмовское у Хиври, в пропавшей грамоте деда водят за нас тоже ведьмы, ведьма помогает Басовлюку в ночь на Ивана Купала опутать Петруся. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы, утверждает бурсак философ. Ведьмовское, колдовское что-то в Оксане. Полячки красавица. Ведьмы, пожалуй, лучше и вернее разрешают половую загадку Гоголя, чем утопленницы и мертвой красавицы, олицетворяющие у него больную и обольстительную мечту. Гоголь не был бесполом или лишенным физиологических побуждений, скорее наоборот, он подходил к женщине порой даже слишком физиологически. Обычно женщина изображается Гоголем только с внешней, с физической стороны – Мраморный цвет кожи, черные очи, черные брови, лилейные плечи, серебряная грудь, розовые губы. У анунциаты густая смоль волос, сияющий снег лица, сверкающая шея. Она гибка, как пантера. Даже Уленькая, образ наиболее одухотворенный у Гоголя, обрисована только внешними чертами. Для духовного ее изображения у него нашлось одно средство – легкость и соотношение частей. Прямая и легкая, как стрела, она как бы возвышалась над всеми своим ростом. Но это было обольщение, она была вовсе не высокого роста. Происходило это от необыкновенно согласованного соотношения между собой всех частей тела. Платье сидело на ней так, что казалось, лучшие швии совещались между собой, как бы получше убрать ее. Но это было также обольщение, оделась она как будто сама собой. Такие изображения не передают наглядно никаких душевных свойств. Внешность и физиологичность изображения женщину Гоголя оттеняются с особой силой, если его манеру сравнить с манерой Тургенева и особенно Льва Николаевича Толстого. Наташа Ростова, Мария, Анна Каренина, Кити так и светятся внутренним светом. Любовные сцены тоже физиологичны. Например, сцены ухаживания Дьяка за Солохой, Поповича Захиврий, таковы видения Хамы Брута, любовь Андрия и т.д. Словом, судя по художественной манере, физиологический аппетит был во всяком случае у Гоголя значительным, что вполне соответствует вещественному характеру его творчества. Подтверждается это и другими свидетельствами. Переписка Гоголя порою изобилует непечатными и грубыми выражениями сексуального свойства. Современники Гоголя передают – что в молодости он любил скоромные анекдоты. Любил он их и позже. Ф. В. Чижов, будучи с Гоголем в Риме в 1843-44 годах, передает «Сходились обычно у Языкова. Приходил живописец Иванов с каштанами, появлялась бутылка вина. Большую частью содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда довольно сальные». Это было время, когда Гоголь усиленно занимался, по его выражению, устроением своего духовного хозяйства. Кулиш утверждает, что у Максимовича хранились сценические песни, собранные Гоголем. Выше приводилось признание Гоголя в одном из писем, что поддайся он своим страстям, пламя в одно мгновение превратило бы его в прах, и только твердая воля отводит его от пропасти. Все это подтверждает догадку о наличии у Гоголя физиологического аппетита. Причем этот аппетит находился в сложной связи с его мистицизмом.